«Какие будут приказания, Ваше Высочество?» — спросил мессир Бассе, начинавший терять терпение. Граф Кентский обернулся и посмотрел на коротышку Санышаля небос высокомерного удивления. «Приказания?» — повторил он. «Скажите, чтобы трубили тревогу, мессир Санышаль, и сажайте ваших людей на лошадей. Мы выступил навстречу врагу и атакуем его». «Но какими силами?» — Ваше Высочество, да вашими же войсками, Бассе, черт возьми, Ваше Высочество, у нас здесь самые большие две сотни воинов, она нас движется, по полученным сведениям, более полутора тысяч, не так ли, миссир де Бержерак? — Сир Реджиналь де Пол де Бержерак подтвердил слова Бассе кивком головы. Шея коротышки сына шаря побагровела и вздулось сильнее обычного. Он действительно тревожился и еле сдержался от гневной вспышки перед лицом такого бездумного легкомыслия. «А о подкреплениях еще ничего не известно», — спросил граф Кенский. «Ничего, ваше высочество, по-прежнему ничего. Простите меня, но ваш брат-король, по-моему, бросил нас на произвол судьбы». «Уже целый месяц...»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 вы тоже разделяете это мнение, Монпеза?» — спросил граф Кенский. «К сожалению, вашего высочество. Увы, к большому сожалению», — ответил барон де Монпеза, покусывая черные усы. «Ибо он жаждал мести. Валуа в наказание за его неповиновение приказал разрушить его замок». «А вы, Бержерак?» — спросил Кент. «Я чуть не плачу от беженства», — ответил Пон де Бержерак со своеобразным поющим акцентом, характерным для сеньоров этого края. «Эдмунд Кэнтский не стал утруждать себя и выяснять мнение баронов Бюдо и Фарк де Мовзена. Они не знали ни французского, ни английского и говорили только по-гасконски».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 Пехотинцы с трудом тащили свои тяжелые башмаки, подбитые гвоздями,